Глава первая. В горах Аризоны. Мне очень много лет, сколько я сам не знаю. Быть может сто, быть может больше. Точно ответить не могу, так как я никогда не старился подобно другим людям, И детство тоже не удержалось в моей памяти. Насколько я припоминаю, я всегда был мужчиной в возрасте около тридцати лет. Вид у меня теперь точно такой же, как сорок лет назад. И все же я чувствую, что вечно жить я не буду, что в один прекрасный день умру реальной смертью, после которой нет воскрешения. Я не знаю, почему боюсь смерти, ведь я умирал дважды и все еще жив. И все-таки я ощущаю перед ней такой ужас, как и вы, которые не умирали ни разу. И мне думается, что именно этот страх смерти внушает мне такое твердое убеждение в моей смерти. И вот в силу убеждения я решил написать повесть об интереснейших моментах своей жизни и смерти. Объяснить эти сверхъестественные происшествия я не могу. Я могу лишь изложить простыми словами обыкновенного искателя приключений хронику странных происшествий, случившихся со мной за десять лет, в продолжение которых мое мертвое тело лежало ненайденным в одной из пещер Аризона. Я никогда еще не рассказывал этой истории, и ни один смертный не увидит эту рукопись, пока я не отойду в вечность». Я знаю, что средний человеческий ум не верит тому, чего он не в состоянии постигнуть, и потому нисколько не буду поражен, если общество, ученый мир и пресса осмеют меня, и я прослову лжецом. А между тем я сообщу здесь лишь весьма простые истины, которые когда-нибудь будут санкционированы наукой. Может быть, сведения, добытые мной на Марсе, и все данные, которые я впишу в эту хронику, будут способствовать тому, что человечество скоро узнает тайну родственной нам планеты. Тайну, которая, впрочем, для меня уже давно раскрыта. Мое имя Джон Картер, но я более известен как Капитан Картер из Виргинии. По окончании Гражданской войны я оказался обладателем нескольких сот тысяч долларов, к сожалению, конфедеративных, и чином капитана кавалерийского эскадрона уже несуществующей армии, слугой государства, исчезнувшего вместе с надеждой юга. И так, без службы, без родины, совершенно разоренные, обладая единственным средством к существованию, готовностью к борьбе, я решил направиться на юго-запад и попытаться там восстановить свое состояние в поисках золота. В этих поисках я провел около года в обществе другого конфедеративного офицера, капитана Джеймса Капоуля из Ричмонда. Нам чрезвычайно повезло. В конце зимы 1865 года, после целого ряда неудач, мы нашли богатейшую золотоносную кварцевую жилу, которой не могли представить себе даже в самых дерзновенных мечтах. Поуэль, горный инженер по образованию, установил, что за три месяца мы нашли золото на сумму свыше миллиона долларов. Так как наша экипировка была крайне примитивна, мы решили, что один из нас должен вернуться в цивилизованный мир, чтобы закупить необходимые машины и нанять достаточное количество людей для разработки копий. Так как Поуэль хорошо знал местность, а также был хорошо осведомлен в вопросах горного дела, то мы решили, что экспедицию эту должен совершить он. Я же должен был оставаться на страже нашей жилы и оберегать ее от захвата каким-нибудь странствующим искателем. 3 марта 1866 года мы навьючили двух осликов багажом Поэля и распрощались». Он сел на лошадь и стал спускаться по горному хребту в долину, через которую лежал его путь. Утро в день отъезда Поля по было, как обычно, в Аризоне ясное. Я следил взором за ними, его маленькими вьючными животными, спускавшимися с откоса горы вниз к долине. Все утро они мелькали перед моими глазами, то отступая немного назад и вверх, то появляясь на ровном плоскогорье. Последний раз я видел Пауля около трех часов пополудни, когда он вступил в тень горной цепи, видневшейся по ту сторону долины. Спустя полчаса я случайно бросил взгляд в сторону долины и был чрезвычайно изумлен при виде трех маленьких точек, черневших в том месте, где я видел в последний раз своего друга и двух его осликов. Я не склонен к излишней мнительности, Но чем больше я старался убедить себя, что с поэлем все обстоит благополучно, и что точки, которые я видел, двигающимися по его следам, были антилопы или дикие лошади, тем не менее мне это не удавалось. С тех пор, как мы вступили на эту территорию, мы не встретили ни одного враждебного индейца, и поэтому беззаботность наша дошла до крайнего предела. Мы высмеивали все слышанное нами об этих хищных мародерах, якобы шнырявших по горным тропам, где они жадно выслеживали добычу. По рассказам они подвергали жесточайшим мучениям всякого белого, попавшего в их беспощадные когти. Я знал, что Поэль прекрасно вооружен и, кроме того, обладает большим опытом в схватке с индейцами. Но я жил в течение ряда лет на севере, где мне неоднократно приходилось сталкиваться с Сиуксами, и мне было ясно, что шансы его против шайки хитрых Апачей весьма слабы. В конце концов, состояние неизвестности стало для меня нестерпимым. Вооружившись двумя револьверами Кольта и карабином, я вскочил на верховую лошадь и направился по следам поуля. Как только я въехал на более или менее ровную дорогу, я пустил свою лошадь галопом и таким образом продолжал свой путь, поскольку это представлялось возможным до самых сумерек. Было уже почти темно, когда я вдруг заметил какие-то следы, присоединившиеся к следам Поуля. Это были следы трех неподкованных жеребцов, и видно было, что они мчались галопом. Я спешно продолжал свой путь, пока не наступила полная темнота, вынудившая меня дожидаться восхода луны. В ожидании мне оставалось только углубиться в размышления о целесообразности моей погони. Возможно, что я сам, подобно нервной женщине, придумал несущественные опасности, и что при встрече с Поэлем все мои опасения разрешатся громким смехом. Однако я не был склонен к чувствительности, А чувство долга, к чему бы оно ни вело, было для меня своего рода фетишем на протяжении всей моей жизни. Возможно, именно этому принципу я обязан всеми почестями, которыми удостоили меня три республики, а равные орденами и дружеским расположением, которым дарил меня старый могущественный император, а также и некоторые другие менее именитые властители, на службе которых я состоял. Около девяти часов луна светила уже достаточно ярко, и я мог продолжать свой путь. Без особого труда я довольно быстро продвигался вперед по тропинке, местами пуская коня легкой рысью. Около полуночи я добрался до водоема, у которого, как я знал, Поуэль предполагал сделать привал. Я выехал на это место совершенно неожиданно для себя и нашел его совершенно пустынным, без малейших признаков недавнего пребывания здесь человека. Я заметил, что следы преследующих всадников, а в том, что это были преследователи, я был теперь совершенно убежден, шли все время за следами Поуэля, лишь с коротким перерывом на остановку у водоема, и все время скорость их движения оставалась равной скорости движения Поуля. Теперь я знал совершенно определенно, что преследователи были апачи и что они намеревались захватить Поуля живым, чтобы насладиться его мучениями. Поэтому, несмотря на опасность дороги, я галопом погнал коня в надежде догнать краснокожих варваров раньше, чем они настигнут моего друга. Дальнейшие мои размышления были прерваны отзвуком выстрелов, раздавшихся далеко впереди меня. Я понял, что в данный момент Поуль нуждается во мне больше, чем когда-либо, и я немедленно пустил лошадь бешеным карьером вверх по узкой горной тропе. Я проскакал целую милю или даже больше, не слыша ни одного звука. Внезапно тропинка оборвалась и перешла в небольшое открытое плоскогорье, вблизи которого возвышалась вершина горы. Чтобы выбраться на это плоскогорье, Мне пришлось проехать через узкий проход, у конца которого я остановился как вкопанный, так как зрелище, представившееся теперь моим глазам, наполнило мою душу изумлением и ужасом. Небольшая полоска равнины сплошь белела индейскими шатрами. Посредине лагеря с полтысячи краснокожих воинов сгрудились вокруг какого-то предмета. Внимание их было приковано к нему настолько, что они не заметили моего приближения, и я мог бы с легкостью повернуть назад под темные своды и таким образом ускользнуть от них. Однако то обстоятельство, что мысль эта возникла у меня лишь на другой день, лишает меня права на звание героя, которым в противном случае повествование об этом эпизоде могло бы меня наградить. Не думаю, что я был создан из материала, из которых делаются герои, так как из всех тех многочисленных случаев, когда вольные мои поступки ставили меня лицом к лицу со смертью, я не могу припомнить ни одного, когда возможность иного образа действия, нежели предпринятой мною, открылся бы мне ранее, чем через много часов. Разум мой, по-видимому, устроен таким образом, что я подсознательно следую велению чувства долга, не прибегая к утомительным мозговым процессам. Во всяком случае, я никогда не сожалел, что трусость не является принадлежностью моей натуры. В эту минуту я, конечно, понял, что центром всеобщего внимания был никто иной, как поваль. Что последовало раньше мысль или поступок, я не знаю, Но через мгновение я выхватил из-за пояса свой револьвер и стал быстро послать выстрел за выстрелом в самую гущу краснокожей толпы, издавая в то же время дикие крики изо всей силы своих легких. В моем положении я вряд ли мог придумать что-нибудь лучше, так как ошеломленные неожиданностью краснокожие, в полной уверенности, что их настиг целый отряд регулярной армии, бросились в рассыпную за своими луками, стрелами и карабинами. Зрелище, представившееся теперь моим глазам, заставило похолодеть кровь в моих жилах. Под яркими лучами аризонской луны лежал поваль. Тело его было покрыто густой щетиной вражеских стрел. В том, что он уже был мертв, не могло быть ни малейшего сомнения. И все же я постарался спасти его тело от поругания, как если бы дело шло о спасении его жизни». Подъехав к нему вплотную, я нагнулся и, ухватившись за его патронный пояс, взвалил тело на холку моей лошади. Взгляд, брошенный мною назад, убедил меня, что возвращение более рисковано, нежели продолжение пути вперед через плоскогорье. Пришпорив моего измученного скукуна, я помчался к ущелью, видневшемуся вдали по ту сторону равнины. Тем временем индейцы успели сообразить, что я один, и мне вслед полетели проклятия, сопровождаемые стрелами и карабинными пулями. То обстоятельство, что при лунном свете может попасть в цель, пожалуй, только проклятье, в совокупности с их крайне неуравновешенным душевным состоянием, а также быстрый бег моего коня, все это спасло меня от метательных снарядов врага, и я получил возможность добраться до прикрытия ближайших возвышенностей, прежде чем дикари успели организовать настоящую погоню. Конь мой продвигался вперед без поводьев, так как я знал, что он найдет верный путь скорее, нежели я. Но на этот раз он ошибся и пошел по тропе, ведущей к вершине горной цепи, а не к ущелью, через которое я надеялся выбраться в долину и таким образом спастись от погони. Возможно, однако, что именно этой ошибки я обязан жизнью и теми замечательными происшествиями, которые приключились со мной в течение последующих десяти лет. Первая мысль о том, что я на верном пути, мелькнула у меня, когда вопли преследуемых стали доноситься до меня слева и притом стали менее внятными. Я понял, что они направились по левую сторону зубчатой скалистой возвышенности, окаймляющей плоскогорье, в то время как мой конь вынес меня и тело Поуля по правую ее сторону. Я очутился на небольшом ровном выступе скалы, с которого можно было разглядеть тропинку внизу, и увидел, как кучка преследовавших меня дикарей исчезла за вершиной соседней горы. Мне было ясно, что индейцы скоро обнаружат свою ошибку, и тогда погоня будет возобновлена по верному направлению, стоит им только напасть на мои следы. Я успел проехать лишь очень небольшое расстояние, как вдруг перед моими глазами вырос большой скалистый утес. Тропинка, по которой я ехал, была ровная, довольно широкая, и ввела вверх именно в этом направлении. По правую руку от меня возвышалась скала, вышиной в несколько сот футов, а по левую сторону оказался такой же крутой, почти отвесный спуск, ведущий на дно скалистого оврага. Я не проехал и из ярдов, как резкий поворот вправо вывел меня к отверстию большой пещеры. Тропинка кончалась у самой пещеры. Утро уже наступило, и, как всегда в Аризоне, все внезапно озарилось ярким дневным светом. Сойдя с лошади, я положил тело Повеля на землю. Самый тщательный его осмотр не обнаружил ни малейших признаков жизни. Я вливал воду из своей фляги в его мертвые губы, смачивал его лицо водой, тер руки. Словом, провозился с ним около часа, будучи в то же время совершенно уверенным в его смерти. Я очень любил Поуля. Он был настоящим мужчиной, джентльменом и хорошим верным товарищем. С чувством глубокой скорби я прекратил свои тщетные попытки оживить его. Оставив тело поля там, где оно лежало, на самом краю площадки, я вполз внутрь пещеры для рекогносцировки. Здесь я нашел большое помещение, примерно в 100 футов в диаметре и в 30 или сорок футов в вышину. Ровный, хорошо утоптанный пол и многие другие внешние признаки свидетельствовали о том, что когда-то в отдаленные времена пещера эта была обитаемой. Задний план ее был настолько скрыт в густой тени, что я не мог разобрать, имеются ли там еще выходы в другие помещения или нет. Продолжая свой осмотр, я начал ощущать приятную сонливость, охватившую мое существо, что я приписал своей усталости от длительной и напряженной верховой езды, а также реакции после возбуждения борьбы и погони. Я чувствовал себя в своем новом помещении в относительной безопасности, так как видел, что один человек может защитить тропинку, ведущую в пещеру, против целой армии. Охватившая меня полудремота вскоре стала так сильна, что я с трудом противостоял властному желанию броситься на землю и заснуть. И я осознавал, что это совершенно недопустимо, так как это означало бы верную смерть от рук моих краснокожих друзей, которые могли нагрянуть ко мне каждую минуту. Сделав над собой усилие, я направился к выходу из пещеры, но сильное головокружение отбросило меня к боковой стене, и я навзничь упал на землю.